«Послушай», — спросил я Драгона, — «а эта книга существует в натуре или она только в электронной памяти одного из серверов Крепса?» «Говорят, что у Крепса есть и вариант на бумажном носителе». «А еще говорят», — влез в разговор Ганс, — «что Крепс может сам внести в книгу кого-либо и сам вычеркнуть». «Это не главное в вопросе о книге», — сказал я. Меня больше интересует форма подачи материала в ней. Она похожа на большую советскую энциклопедию? Я никогда не видел большой советской энциклопедии, ответил драгон, но думаю, что та создавалась в докомпьютерную эпоху, и в ней есть только информация о биографии лица. Здесь же, кроме этого, есть генетический код человека, а также деяния И мысли его. В Стендаль мы приехали к вечеру. Рабочий день уже закончился, и не было смысла открывать офис. Мы попрощались с Гансом и пошли по улице с магазинами на первом этаже. Арабы у временных прилавков при виде нас с Драгоном оживились и стали провоцировать на конфликт. — Субволочи, — сказал Драгон, — а еще проповедуют самую молодую и добрую по отношению к людям религию с канонами человеческой справедливости. Сейчас я остановлюсь и скажу им, что пророк проповедовал честность и порядочность, скромность в поведении, чистоту тела и чистоту нравов, установил дисциплину и порядок, а они ведут себя не в соответствии с его заповедями. Не надо. И вовсе не потому, что среди них есть будущий Гитлер-араб или его отец. Все религиозные учения возникали как некое компенсирующие действия на отсутствие тех или иных качеств. В середине XIX века в России шла Кавказская война. Шла она долго, но в конце концов закончилась взятием последнего оплота и пристанища Шамиля, высокогорного аула Гуниба. Шамиль сдался победителем и отправился вместе со своей семьей в ссылку в Калугу. Оттуда он вел переписку с графом Воронцовым. И однажды Воронцов спросил Шамиля, «Почему пророк Мухаммед такой суровый, тогда как Христос добрый и внешний и своими деяниями?» На что Шамиль ответил, «Русский народ кроткий и добрый, поэтому и Иса добрый, А чеченцы — народ своенравный, горячий, поэтому и пророк по отношению к ним суров. Мы миновали арабский рынок, перешли улицу, завернули за угол и оказались перед входом в гостиницу «Стендаль». — Зайдем в кафе, — предложил я. — Посидим, выпьем по кружке пива. — Идет, — ответил драган А почему это Ганс? не поселил нас в одну гостиницу. Не положено по условиям контракта. Мы уселись за столик, и официантка, поскольку я уже много месяцев завтракал в этом гостиничном кафе и считался своим, тут же возникла перед нами. Я заказал сыр, пиво и сосиски. Пиво и сыр оказались перед нами спустя несколько минут, и мы возобновили прерванный разговор. Итак, сказал я, в означенной книге содержится информация о геноме человека, его имени, деяниях, мыслях. Это все, что необходимо для воскрешения. И именно для воскрешения, а не возвращения биологической основы. Но в этом случае количество номинантов, внесенных в книгу, не может быть большим. У Крэпса не было ни возможности, ни времени внести туда достаточные для срабатывания закона больших чисел количества. Это может быть верно только наполовину. крепс тайно собирает генетический материал по всему свету. Благо, за деньги разрыть чью-то могилу и представить посреднику или заказчику кусочек праха найдется много желающих, а уж дальше дело техники. Но здесь главное не в этом. А в чем же? Воскрешается или потенциально может быть воскрешен тот, кто угоден Господу. Никакие разумные усилия не помогут, если на это нет Господней воли. «Ты согласен со мной?» «Да». «Я уже понял, куда ты клонишь». «Правильно. Но тут находится хитрый человек по фамилии Крэпс, который использует это в своих целях. Но перед ним становится задача. Как вычислить тех, кто угоден Богу, и примазаться в качестве посредника? И он...» Собирает команду ребят мозгами, а точнее мыслями которых начинает кормиться. Так? Так. И они выдают ему то, что уже есть во многих идеологиях человечества, и прежде всего в религиозных учениях. Уже теплее. А там в основном два подхода. Согласно первому, спасение и, соответственно, воскрешение – возможно на основе добрых дел. Согласно второму, спасение не зависит от деяний человеческих. Оно благодать Божья. Да, я помню, что сторонники второго подхода ссылаются на евангельское свидетельство о спасении одного из преступников, распятых вместе с Христом. Но есть и третий подход. Он связан с жертвенностью. Человек положил свою жизнь в жертву. Это сигнал Господу, что в новой жизни он способен выполнять волю Божью лучше, чем кто-либо другой. То есть тот, который живет, что называется, не для себя. Ты согласен? Да. И отсюда вытекает одно обобщение. Первый, и второй, и третий подходы объединяются в один. В религиозных учениях он звучит так. «Спасение, как небесный дар, не дается праздным». А значит, Крэпс не ошибется, если в число потенциальных воскресших отнесет тех, кто много работал и чего-то достиг. Таким образом, ты... Достиг чего-то, и ты достоин занесения в книгу жизни Творца объективно, но тут же появляется Крэпс, который заносит тебя еще и в настоящую книгу. А как же достижения не на благо человечества? Несправедливые достижения. Как же мировые диктаторы, тираны, причинившие своим народом столько страданий? Они тоже сделали много, и они отнюдь не были праздными, работали от зари до зари. «Где же справедливость?» — почти с пафосом произнес Драгон. Справедливость — понятие человеческое. Она и не может быть другой. Справедливость Творца выглядит совсем иначе. Из позиции человеческой справедливости она абсурдна. Известная восточная притча рассказывает о Просветленном, который забрался на гору и десять лет просидел на ней, молясь и медитируя, чтобы Господь устроил жизнь на земле по справедливости. Наконец Господь явился Просветленному и спросил, — Ты действительно хочешь этого? — Да, — ответил тот. Я посвятил этому всю свою жизнь, а последние десять лет сидел на горе. — Будь по-твоему, — ответил Господь, — ты десять лет сидел на горе. Будет справедливо, если теперь гора посидит на тебе десять лет. Наступил май. Теленовости сообщили о стычке в Берлине демонстрантов с полицией. Но в Стендале 1 мая прошло спокойно. Накануне его Крэпс вызвал к себе Драгона. И я остался один, так как Ганс поехал отвозить Милковича к боссу. Я сидел за компьютером, имеющим выход в интернет, и искал нужную мне информацию. Она не касалась задач, поставленных Крэпсом, И это было в определенной степени опасно, поскольку грозило разрывом контракта и не только. Но желание связать логически некие элементы нашего с Драгоном предположения вынуждало меня поступать подобным образом. После долгих блужданий по сайтам спецслужб я, наконец, нашел то, что искал. 1970 год. 4 апреля. В военном городке в Магдебурге по улице Клаузенштрассе посредине плаца установлена большая палатка. Палатку сняли утром 5 апреля и в это же время на ближайший учебный саперный полигон в местечке Бидерицербуш прибыли несколько военных машин. Находящиеся там военные сажгли несколько ящиков с непонятным содержанием, а пепел и не сгоревшие части были преданы Земле в западной части полигона. Если данную информацию наложить на непонятные для окружения поиски чего-то некой фирмой в западной части бывшего военного полигона, а затем посмотреть, какое отношение к этим работам имеет фирма «Геном-2000», след Крэпса станет очевиден. А если еще покопаться в газетных материалах, то далее можно предположить, что акция в 1970 году имела цель перезахоронить останки Гитлера, Евы Браун и семейства Геббельсов. Итак, выдвигаем гипотезу, что Крэпс искал геном Гитлера или пытался сравнить уже имеющуюся биологическую основу с останками на военном полигоне. Чувство тревоги заставило меня оторваться от экрана диспрея. В окно было видно, что к офису подъехал один из автомобилей Крэпса. Я мгновенно уничтожил текст, а затем дважды перекрыл его другой информацией. Я предполагал, что Ганс не только прослушивает наши с Драгоном разговоры, но и периодически совершает набеги в наши компьютеры. Как истинный немец, он смотрит не только текст, который уничтожен, но и текст, который спрятан под другим текстом. Однако у него сало в голове не хватает понять, что текст может быть перекрыт информацией не один, а несколько раз. Все, как в старом анекдоте о евреи, который сменил фамилию Рабинович на Сидоров, но через месяц пришел в ЗАГС и попросил сменить фамилию Сидоров на Петров. «Зачем вам это?» — спросили его сотрудники. «Чтобы иметь возможность на вопрос, а кем вы были до смены фамилии, ответить, что я был Сидоровым?» Я сделал это вовремя. Раздался знакомый писк, и в комнату вошел Крэпс. «Добрый день, босс!» — сказал я так как и должен был сказать рядовой сотрудник фирмы своему начальнику. — Заварить вам кофе? — Нет, — ответил крепс У меня мало времени. Поговорим без кофе и прямо у компьютера. — Где Милкович? — Он поехал к вам. Точнее, его к вам повез Ганс. — Ни тот, ни другой ко мне не доехали, — сказал Крэпс, как мне показалось с некоторым раздражением. — Ну, найдутся они, — сказал я. Германия не та страна, в которой могут пропасть сотрудники легальной фирмы. — О, майн гот! — произнес Крэпс. Но я ему не поверил. Было в этом возгласе что-то наигранное.